Глава четвертая Ярцев. Решение проблем «Вот это отнесло!» Фразу произнес Ширяев Даже не столько произнес, сколько озвучил то, что вертилось в головах у всех С того самого момента, когда Валера установил нынешние координаты «Да уж!» — процедил командор От его их печали не осталось следа Внешне, разумеется Что творилось на душе, у Кабанова не знал никто. В жизни бывает всякое. Сверпствовавший ураган, а затем долгий шторм, волок корабли настолько далеко от цели, что разум верил этому с трудом. Шутка сказать, почти к Малым Антильским островам. Да и теперь ветер продолжал дуть на ост, стратенно пытаясь отжать крохотную эскадру еще дальше от вожделенной Ямайки. Однако это был ветер, не ураган. Галсы поменять придется изрядно, замучаешься, но кое-как двигаться можно, лишь очень медленно двигаться. Ситуация. Тут каждая минута на счету. Но на счету ли? Мысль первая пришла в голову Флейшману: А есть смысл торопиться? Как выдохнул Ширяев? Спешить на помощь казалось настолько естественным, что ничего другого не умещалось в голове. Юра прав, неожиданно произнес командор. Мы все равно опоздали. Теперь несколько дней не играет никакой роли. Если женщин хотели запрятать подальше, то их уже запрятали. Единственное утешение ничего им не сделать. Не для этого лишь их похищали, им выкуп нужен, или моя голова. А женщины так, приманка, или средство обмена. Скорее, второе. Не верю в идейности патриотизм флевустеров. «Нашла-то кошка на Ямайку, а там правит наш старый знакомый», — напонял Флейшман. «И что? Куда им еще идти?» «Не поверю, будто благородный лорд рассчитается с ягуаром и коршуном из своего кармана. Хотя...» Командор задумался. «Могут попытаться совместить. И выкуп, и голову. Лорд наверняка задействован в организации налета. Кошин в роли помощника и его ход» по принципу или-или, петля или каперство. Еще бы знать, кто такой Ягуар. Вдруг действительно кто-нибудь из ближайшего окружения губернатора. Мысль уже неоднократно обсасывалась с разных сторон и была признана одной из наиболее вероятных. Что-то типа наш ответ Чемберлену. Довольно находчивый и доходчивый ответ. Предполагать, кто именно скрывается под именем Ягуара, не стали. Раз уж в Кингстоне никому про это не ведомо, то здесь, посреди моря, это уподобится гаданию на кофейной гуще. Да какая в сущности разница? Если увезли, то хреново подал голос Сорокин. Он прибыл на импровизированное совещание с Ланью. Здесь, на квартир фрегата, возле лежащего на свежем воздухе Валеры, собрались все свои. Кабанов, Ширяев, Флейшман, Сорокин. Плюс Гранье из чужих. Хотя из чужих... Бравый канонер давно считался своим. Единственное, чем с ним не делились, это тайной своего появления. Да и то лишь потому, что поверить в нее трудновато. Жан-Жак, не знаешь, где их могут спрятать? Григорий повернулся к французу. Где угодно, изящно пожал плечами тот. Остров большой. О чем я и говорю. Хреновато придется, повторился Роккин. «Ничего, надо будет прочешем весь остров», — убежденно вымолвил Ширяев. Он привычно посмотрел на своего командира, ожидая подтверждения. Кабанов понял значение взгляда, но ответил иначе. «Не о том говорим. Мы уже столько раз заходили в Кингстон, и кажется странным, что они словно сами приглашают нас туда. Я только сейчас подумал, может, у них еще какой туз в рукаве запрятан, кроме Наташи и Юри? Эскадра уловил ход его мысли Сорокина и хищно напрягся. «Очевидно. Переговоры переговорами, но должны же они учитывать другие варианты». «Видали мы их не эскадры», — отмахнулся Григорий. «Шапка закидательства Гриша еще никого не доводила до добра», — настоятельно вымолвил командор. «Время у них было, вполне могли такую ловушку специально для нас подготовить, что и не выберемся». Коммадор умолк, взлёг трубку, тщательно набил её, раскурил и лишь тогда продолжил. Поэтому никакого кавалерийского штурма не будет. Вначале пусть поработают агенты, не зря же мы им приплачивали столько времени. Не может же совсем ничего не просочиться. Лишь надо будет старательно разбить информацию на правду сплетни и Дезу, Зная сэра Чарли, уверен, он обязательно попытается напустить вокруг моря тумана. Соратники и помощники Кабанова молчали. Они добровольно вызвались помогать ему и были готовы идти хоть к черту в зубы. Но раз командор сам предложил новый план, остается следовать ему. — А с чего вы взяли, — ядрел батон, — что женщина находится на Ямайке? — подал голос лежащий на своем импровизированном ложе Валера. — Где же им еще быть? — А мы, блин, где? — вопросом ответил штурман. Собравшиеся озадаченно переглянулись. Точно, первым понял мысль Ярцева командор. А раз нас внесло черт знает в какую даль, то почему кошка должна спокойно дойти до Кингстона? Или ураган действовал избирательно? Собравшиеся были отнюдь не глупыми людьми. Просто с момента выхода все так стремились к Ямайке, что теперь сказалась элементарная инерция мышления. Люди словно своими глазами видели вражеский фрегат, спокойно отдыхающий в памятной бухте. — Ладно, современники Кабанова, привыкшие к другим кораблям. Последние впрямь могли играючи справиться с ураганом, разве что чуть задержаться на рейде из-за неблагоприятной погоды. Но Гранье, не знавший движителя, кроме парусов... — Да, дела, — протянул Флейшман. — И где же их тогда искать? — Где-нибудь рядом с нами, — недовольно буркнул Сорокин. Ему было стыдно, что не сумел сообразить простую вещь. Хотя когда? Во время штурма было не до Потом пришлось все силы бросить на ремонт и поиск друг друга. Только теперь и собрались, дабы более-менее спокойно обговорить новый план действий. «И все равно не факт», — набычился Ширяев. «Ягвар мог успеть дойти до Кингстона. Мог укрыться где-нибудь на попавшемся по пути островке. Мог, чуть было не добавил, утонуть по дороге, но вовремя прикусил язык». В его словах тоже скрылась одна из возможностей. Без надежной связи выход любого судна в море превращался в сплошную неизвестность. Дошло ли оно, свернуло в противоположную сторону или тихо утонуло сразу за горизонтом? Узнать порой можно было через годы. Даже скорость корабля определялась таким количеством случайных факторов. Тут скорость ветра складывалась с его направлением. Умение команды управляться с парусами соседствовало с обрастанием подводной части корпуса. Еще следовало добавить удары течения и столько всего... И если бы знать, кошка имела шанс добраться до вожделенного Кингстона, однако ее вполне могло унести куда-то в этот район. Или подальше. Или поближе. Попробуй угадай. О худшем варианте никто вслух говорить не хотел. Когда поневоле верится в судьбу, то эту капризную особу приходится задавливать изо всех сил, то молчанием то ложным следом. Изо всех проблем самая поганая это проблема выбора при полном отсутствии информации надо что то предпринять но только что вдруг выбор только увлечет прочь от цели и даже интуиция молчит она ведь тоже срабатывает на основе каких то сведений положение можно примерно прикинуть район куда занесло британский фрегат если блин вообще занесло поправился на второй фразе ярцев прикинь кивнул командор Он выглядел потерянным как при о похищении своих женщин. Гранье извлек монету, словно хотел узнать, искомый ответ от орла или от режки. Посмотрел на компаньонов и также молча спрятал ее в карман. Решать мог только командор, и как капитан, и как самое заинтересованное лицо. Еще бы знать, где найдешь, где потеряешь. Кабанов вновь набил трубку. Словно в облаках табачного дыма мог таиться правильный ответ. Да не до да жути было страшно ошибиться. Не спасти, а невольно сбежать от доверившихся тебе женщин. Но оттягивать до бесконечности тоже вариант решения. С той разницей, что удачи он ни в коем случае не сулит. «Сделаем так», — произнес командор и умолк в несвойственной его нерешительности. Остальные дружно вскинулись, приготовились выслушать а затем выполнять в меру своих сил и разумения. Кабанов набрал в грудь побольше воздуха, сунул перед прыжком в воду и на этот раз заговорил без остановки. Правда, медленно заговорил, как бы проверяя про себя звучание и значение каждого слова. Лань под командованием Сорокина направится на Ямайку. Задача. Скрытно, и еще раз подчеркиваю, скрытно, связаться с нашими людьми на острове. Приход в порт фрегата утаить невозможно. Если кошка сумела добраться до Кингстона, осторожно узнать, куда поместили женщин и что хотят за них. Попутно предприняты ли какие-то меры на случай нашего появления. И все это в тайне В бой вступать только в самом крайнем случае, если не останется другого выхода. Самим никаких попыток к освобождению не предпринимать. Ждать нас. а вместе договоримся. «Валера, ты как?» «Хорошо. Мне на самом деле намного лучше, командор». Штурман даже самостоятельно приподнялся, желая подтвердить правоту своих слов. Кабанов вздохнул. «Но что там, что здесь он не мог обеспечить ядцу покоя?» «Тогда останешься со мной. Юра, ты пойдешь на лань». «Почему я?» «Потому что там тоже нужен хороший штурман. Это во-первых». А во-вторых, тебя знают агенты на острове, а ты знаешь их. Они Аркадия тоже знают. Аркадий может понадобиться мне в качестве переводчика и полиглота, отрезал командор и уже гораздо мягче проговорил. Мы не знаем, будет ли здесь опасно, но что возле Ямайки придется не сладко, это я гарантирую. Но Бригантина легче на ходу маневреннее и у вас будет весьма неплохой шанс уйти. Сорокин кивнул свой корабль он верил и не боялся на нем никаких нежелательных встреч. Если фрегат в Кингстон не приходил, то возвращайтесь сюда. Валерий с Юрием наметить точки рандеву примерное время, а также какие-нибудь сигналы, если это будет рядом с суши. Мы же попробуем поискать кошку здесь. Не найдем, направимся к Ямайке. Срок сейчас обговорим.